глава десят господин прошу простить меня за оплошность готов понести любое наказание готов сложить себя почетную должность главы крыл начал было кумаровский по канал общей связи едва бой с гуру закончился но я перебил его отставить рявкнул я сражение еще идет к тому же в этом бою мы победили и не понесли потерь работу над ошибками проведем позже ротный а теперь все за мной живо я взмыл в воздух и направился на северо восток Тридцать космодесантников присоединились ко мне. Моя словесная приуха привела парней в чувство, так что никто больше не заполнял эфир пустой болтовнёй, и я смог связаться с остальными членами высшего командования. А уже через тридцать секунд я увидел впереди в лесной чаще вспыхнувшее пламя. Немного подкорректировал курс, ускорился. Форх, меня дери. Может, всё-таки Бьёрну лучше было отправиться на базу? Однако король решил после своего обращения к солдатам укрыться в лесу. Похоже, опасался, что оставшихся на базе бойцов может не хватить для его защиты. И что на базе хватает глаз и ушей, в лояльности которых его величество до конца не уверен. И все же даже в лесной чаще его смогли выследить. Я наконец-то смог увидеть, как развивается бой. Ага, пятеро моих космодесантников и еще шесть шведских мастеров сдерживают 15 бойцов противника. Где остальные пятеро? И где бьорн артём «Где король?» — рявкнул я в рацию шлемофона. Ответа не последовало. «Тёма! Форох тебя за ногу!» Нет ответа. «Яр Михей, помогите остальным!» Переключив канал, велел я. Двадцать бойцов решительно ринулись в бой. Я же, зависнув над деревьями, осматривал окрестности. Все новейшие разработки Архона были встроены в мой доспех, так что визоры моего шлема были куда более чувствительные и мощные, чем серийные. Подняв их чувствительность до максимума, Я скрипнул зубами. Тепловизор на такой мощности показывает лишь распуганных кроликов да птиц. Хм, одна зона будто бы совсем безжизненна. Нужно проверить. «Валера, вы за мной!» Велел я отделение у Комаровского. «Господин, они пытались унести короля, но их сбили!» Тяжело дыша, сообщил мне динамик голосом одного из космодесантников Артема. Должно быть, после того, как Ярый и Михей пришли на помощь бойцам, у парняказа свободная секунды чтобы отдышаться и связаться со мной понял спасибо вскоре я смог различить крохотные ледяные искорки поразительно кто то умудрился за счет магического льда держать одинаковую температуру в небольшой зоне скрывая себя и живых существ от тепловизоров кто то готовился обороняться от космодоспехов через секунду я подлетел ближе к этим искоркам и уже мог не только видеть их но и ощущать окружающие меня энергии. фархово дерьмо!» — прорычал я недобро. Искры, созданные живы с атрибутом лед, были покрыты еще и рахной. «Внимание, тут сорнит сухо произнес я на канале своего отряда. «Иары, оставь там все на Михея и давай к нам. Остальные, ищем наших, короля и эту тварь. Держим защиту на максимуме. Ледяные искорки здесь не только для обмана тепловизоров». Сам я уже напитал живой свой стихийный доспех и влил уйму альтеры в облако. Так что, плавно летя сквозь ледяные искры, я просто сжигал их своим присутствием. Но если бы наша защита была слабее, эти искры явно доставили бы нам куда больше проблем. «Господин, справа от вас метров семидесяти искр больше!» Внезапно воскликнул Кумаровский. Я тут же повернулся, направив в указанную сторону фонари космодоспеха. «И правда...» Целая непроглядная стена. «Все за мной!» — рявкнул я. Мышцы заныли с новой силой от пропущенной через тело Альтеры. Однако экономить силы сейчас уж точно слишком опасно. Я дал круг над полусферой из крохотных частичек льда, наполненных рахной. Сквозь нее ничего не было видно. Диаметр — 74 метра. «Ярый, оставь пятерых смотреть со стороны, чтобы никто не сбежал и не прибыло подкрепление», — твердо сказал я. Принято. Очеканил Ярополк. Ну что ж, пора на штурм. Я влетел в вязкую стену из ледяных искр. Мое продвижение мгновенно замедлилось, однако не остановилось совсем. Золотые молнии стихийного доспеха сияли, растапливая лед и прокладывая мне моим товарищам путь вперед. Сорнит уровня Гуру. Определенно. С подобным противником мы встречались в Африке. Но что-то мне подсказывает, что нынешний враг сильнее. Резкое снижение температуры окружающей среды. Решила поведать мне Космо Алиса. И правда, двигаться стало еще сложнее. Он заметил нас и атакует. Уверенно произнес я в микрофон шлема. Высвобождайте энергию. Не сдерживайтесь, иначе застрянем. Главное, чтобы сорнет и король были внутри этой полусферы из плотных ледяных искр. А то будет очень грустно, если окажется, что враг... Успел свалить вместе с Бьерном еще до нашего прибытия, оставив эту полусферу, чтобы выиграть время. Внезапно я понял, что не могу пошевелиться. Да уж. Похоже, сорнит еще здесь, раз уж подпитывает свою технику живой и рахной. «Мои воины!» Взревел я, стараясь через микрофон шлема голосом достучаться до каждого из пятнадцати космодесантников, сунувшихся вслед за мной в вязкий лед. «Ратники! Крылатые львы!» Не дайте глупой технике мерзкого сорнита задержать себя. Не дайте сковать своих движений. Не дайте сломить свой дух. Ведь он боится нас, распрячется за таким толстым куполом. Вперед! Осталось немного!» Золотые молнии ауры Александритов хлестали ледяные искры, гуляя по полю боя и неся с собой мою железную волю. Я чувствовал, как вязкая техника сорнита пытается меня удержать, но... Плавится от молний живы и ауры, ослабленная могучим облаком Альтеры. Я подался вперед и сделал шаг. Медленно, но верно продолжил движение. Еще шаг и... «За господином!» — донесся до слуха голос Комаровского. «За его сиятельством!» — поддержал друга и непосредственного командира, его заместитель, старший лейтенант Феликс Грин. «Чего копаетесь, как мухи в паутине? Шевелите жопами, вы в танцах!» Сколько можно быть балластом для нашего князя? О, а это определенно ярый. Могучая поступь моих верных бойцов сокрушала окружающее пространство. Я прекрасно слышал ее. Казалось, будто даже чувствовал дрожь земли. Ну что, Сорнит, ты готов? Нам совсем немного осталось до твоей мерзкой треугольной головы. Еще один шаг. Хм, завеса становится все тоньше. Ну что ж... Я перегнал большую часть собранной живы в правый кулак, покрытой золотой перчаткой из молний, сконцентрировал вокруг альтеру и... ра Прорывел я, ударив перед собой. Золотые молнии мгновенно разлетелись во все стороны, будто разжатые пружины. Стена из альда рахна передо мной превратилась в стену из золотых молний и альтеры. Больше ничто не замедляло мой шаг. «Вот это, конечно, напор!» Услышал я незнакомый мужской голос. Неизвестный говорил по-русски, с заметным британским акцентом. Голос его казался сильным и уверенным. Я втянул в себя выплеснутую живую, и через секунду золотые молнии прекратили заслонять обзор. В шести метрах от меня стоял темноволосый мужчина лет сорока в длинном кличетом пальто бежевого цвета. На его шее был повязан широкий шарф. Мужчина стоял, держа спину прямо и сунув руки в карманы. Высокий гад. 196 сантиметров вместе с каблуком черных лакированных ботинок. Я мигом узнал этого человека. В порядке вещей знать лидеров врага в лицо. Лорд Джон Бекингем, глава клана Бекингем и, по слухам, самый близкий наперсник, кронпринца Британской империи Георга Стюарта. Всего лишь мгновение мне потребовалось, чтобы осознать, кто именно стоит передо мной. А в следующее мгновение заметил, что происходит за спиной британского лорда. мерзавец Прорычал я, видя четыре разорванных космодоспеха. Людей внутри не было. Учитывая, что передо мной сорнит, несложно догадаться, куда они пропали. Я почти уже рванул с места, но... Бекингем, широко улыбаясь, чуть отвел голову в сторону, открывая мне обзор настоявшего за ним бьорна Инглинга. «Терпение, Александрит!» — ровным тоном произнес сорнит. «Одно резкое движение, и местный король научится дышать шеей». а заодно мозг себе пощекочет. бьорн сделал шаг в сторону, полностью выйдя из-за спины сорнита. Взгляд короля Швеции был стеклянным, а в руках он держал огромную сосульку, впившуюся в основание его подбородка. В шее чуть выше кадыка. Сука. Прошипел на общем канале группы Ярый. «Спокойно, не дергаться. Плавно окружаем его». Уверенностью в голосе Комаровский пытался успокоить наших ребят. готовы ринуться мстить за смерть товарищей. Космодесантники послушно выполняли приказ командира, пытаясь взять Сорнита в кольцо. Казалось, мерзкого жучару это совсем не волнует. В своей естественной форме Сорнит имеет круговое зрение. Должно быть, и в человеческой форме у него есть способы, чтобы отслеживать обстановку вокруг себя. Что-то вроде облака Рахны. Еще и живой смешанный. Даже внутри купола в воздухе оставались серебрящиеся искорки льда. «Вполне вероятно, они послужат врагу глазами. Его биологические, человеческие глаза были целиком и полностью сосредоточены на мне». «А ты хорош!» — тяжело вздохнул Бекингем. «В самом деле, что ли, Александрийский принц? Даже имя совпало?» «А? Аскольд Александрит?» «Здесь и сейчас для тебя, мразь! Ваше сиятельство, Аскольд Александрит!» — прорычал я. «Отпусти короля!» «И что тогда?» — хмыкнул британский сорнит. «И тогда умрешь почти без мучений». «Ох, как и напугал-то!» «Отпусти короля!» Едва сдерживая ярость, выдавил я. Волны ауры, пока еще не достигшие уровня визуализации, уже давно гуляли внутри ледяного купола. «Ох ты!» — отступил назад Бекингем. «В самом деле, сомнений нет. И то, как ты прошел сквозь мою защиту и провел своих людей... «Ха!» — он криво усмехнулся. «Ты в самом деле в этом мире. это ты вновь пытаешься противостоять нам. Но знай, это ненадолго. Пусть вы и смогли помешать нам в этой северной стране, в конечном итоге вам нас не остановить. Мы будем набирать силу, а ты — лишаться ее». Хмыкнул он в ком головы, указав на четыре пустые космодоспеха. «Вы тоже несете потери. Скольких гуру вы потеряли?» Спросил я, пытаясь держать себя в руках, и ища способ, чтобы можно было и Бьерна спасти, и Бекингема прихлопнуть. Форх, меня дери. А где вы вообще, Артем? Сколько смотрю, не вижу его доспеха поблизости. «Наши гуру?» Изобразил он удивление. Да, потери серьезны, но не настолько, как потери великого и могучего Андрея Боленского. Даже? Он ехидно ухмыльнулся, пытаясь разглядеть хоть какие-то эмоции через мышлем Бесполезно. С внешней стороны стекло полностью зеркальное. Но все-таки. Они действительно сделали ставку на убийство великого князя Тверского? Не только осознали его политическую значимость, но еще и опасаются его личной мощи? И что главное, идентифицировали в нем переродившегося Александрийца, а значит, поняли, насколько он важен для меня? Твари. Может, к этого бьорна Нет, успокойся. Терпение. Чего вообще добивается Бекингем? Он не нападает на нас, не пытается сбежать с королем. Он? Он сомневается, что сможет победить нас. Но точно. Куда мелкому таракану тягаться с космодесантниками, возглавляемыми наследным принцем александрии Что-то вроде этого сейчас в голове Сорнита. Как ни крути, Бекинген не дурак. Передо мной могучий противник. Сильный сорнит, наделенный недюжными способностями к стратегическому планированию. И он учитывает вероятность своего проигрыша, а не лезет на нас, как на дичь. А еще он явно тянет время. Ждет возможное подкрепление. Хотя это вряд ли. Силы врага были окружены, много прорех в нашем кольце сделать бы уж точно не успели. Не говоря о заслоне из космодесантников, оставленном снаружи этой полусферы. Да и шведское подкрепление мчится на помощь своему королю. и все же исключать возможность подкрепления нельзя. Однако с большей долей вероятности Беккингем пытается задержать меня, чтобы я не бросился на помощь своему старому услуге Арсению. «Андрея Боленского вам не убить», — спокойно произнес я. Силушкой не вышли. «Отпусти короля, Сорнит, и клянусь своим именем, именем Аскольда Александрита, я сражусь с тобой один на один. Пока я жив, никто не посмеет вмешаться в наш поединок». «Поединок, говоришь?» Голос Сорнита неожиданно дрогнул. Он нахмурился и шевельнул жилваками. На миг за его спиной появилась призрачная фигура богомола. «Поединок», — процедил он, будто смакуя это слово. «Ха, заманчиво. Очень заманчиво, Александрит. А ты уверен, что твои верные прихвостни смогут стоять спокойно после этого?» Мгновенно позади Сорнита, прямо перед пятью космодесантниками, зашедшими к нему в тыл, выросли толстые ледяные колья. Мгновение, и животы моих бойцов пронзены насквозь вместе с доспехами. В этот же миг сам Сорнит выпустил из себя во все стороны темно-зеленый дым, скрывший от наших глаз и Бекингема, и Короля. Этот дым начал резко подниматься вверх, оставляя под собой ледяной столб. Все? Понял, что дальше тянуть время опасно и хочешь сбежать? я и Валера, за мной!» — крикнул Яр, ванув следом. «Остальные, позаботьтесь о раненых и присоединяйтесь!»